Глава пятая. Полет, дворец и поцелуи. Тар выглядел, как всегда, странно и импозантно. Любитель сочетать несочетаемое. Бирюзовое пальто с воротником из меха шинхи наводило мысли о праздном аристократе. Но черная трость с набалдашником в виде волчьей головы прямо веяла тьмой. Даже неодаренные могли видеть и чувствовать ее. Красиво и пугающе. Мне нравится. Хочу вас похитить. Прямо так я указала на свой домашний наряд. Ни в коем случае. Одевайтесь и одевайтесь потеплее. Мы идем гулять? Не совсем, уклонился некромант. Хорошо, вы меня заинтриговали. Ждите здесь, я скоро. Я действительно собралась быстро. Сверху делового ансамбля, жакет и юбка. Скромного тёмно-синего цвета, пошитого из страшно дорогой нинейской ткани, тонкой, но тёплой, я накинула, ах, какая неожиданность, пальто бирюзового цвета с мехом шинхи. Но, в отличие от некроманта, не отказала себе в тёплой меховой шапке белого цвета. «Вы прекрасны!» Мне галантно поцеловали руку, на которую я ещё не успела нацепить перчатку. «Так куда мы?» — спросила я, выходя на крыльцо, слегка зажмурившись от лучей утреннего солнца, что били прямо в лицо. «Прошу». Мне указали на карету, запряженную уже знакомыми мне нетопырями. «Все интригуете?» — довольно заметила я, устраиваясь на мягком сиденье. А едва я это произнесла, как карета резко рванула вверх. От неожиданности я не удержала равновесия и завалилась прямо в объятии некроманта. «Так и было задумано?» — спросила, поднимая взгляд на своего похитителя. Конечно. Не стал он отпираться и чмокнул меня в нос. Что это? Вы тоже решили стать мне братом? Не дождетесь. Впрочем, Тар немного подумал, явно делая какие-то расчеты. Напротив, немного подождите. Ах, вы весь такой противоречивый. А вы вся такая опасная. Кто меня вчера выставил из собственной спальни? Из моей спальни. И это была не я. Это был дракон? Вот и я говорю, опасная вы особа, моя дорогая. Эй, я же предупреждала, не называйте меня так, бесит. Должен же я как-то компенсировать мою утрату. Утрату? У вас кто-то умер? Нет, но я потерял нечто безмерно бесценное. И что же? Ночь с вами, моя дорогая. Не бесите. А то что провокация в голосе Тары была такая соблазнительная, что я повелась. А то отомщу. «Я весь к вашим услугам». Некромант демонстративно откинулся на сиденье и сделал максимально невинно побежденный вид. «Делайте со мной что хотите». Вид и правда был беззащитный, и только левая бровь недвусмысленно лезла вверх. Да и тьма сгустилась вокруг трости, небрежно кинутой на сиденье напротив. Я коварно улыбнулась, приблизила губы к лицу некроманта и жарко выдохнула. «Вы уверены, что я действительно могу сделать с вами все, что захочу?» Уж не знаю, какие мысли навеяли мои слова, но меня схватили и принялись страстно целовать. «Приятно». «Так куда мы летим?» — спросила я, отдышавшись и выглянув в окно. Под нами проплывали окутанные снежными шапками горные вершины. Столица уже давно и след простыл. «Терпение, моя дорогая, отнеситесь к этой прогулке как к прогулке». — Вы уже давно не выбирались из столицы? — Ну да, целых два месяца, — насмешливо подтвердила я. — Хорошо, будь по-вашему. Я подожду. — Благодарю, любовь моя. Тар взял мою руку и галантно поцеловал кончики пальцев. Я же лишь вопросительно выгнула бровь. Что это? — Любовь моя? С чего такие сантименты? — Подозрительно. А место назначения и причина моего прибытия туда сделались еще более интригующими. Прошло еще несколько приятных минут полета, не обремененных светскими правилами, как мы прибыли на место. Огромный ледяной замок, гармонично растущий из горной вершины, величественно сверкал в ярких лучах солнца. Наша карета с нетопырями плавно опустилась на расчищенную посадочную площадку. «Нравится?» — Тар распахнул руки, как бы охватывая площадь замка. «Красиво!» «Но холодно. Я так понимаю, летом тут тоже не особо жарко?» «Высота этой вершины не позволяет льду таять», — согласно кивнул некромант. «Даже без магии?» «Зачем тратить лишние силы, если природа обо всем позаботилась?» «Логично. Дайте предположу, зачем мы здесь». «Сделайте милость. Вы хотите показать мне ваше оружие свет-тьма и попросить помочь?» «Вот всегда опасался умных женщин. Говорил же мне наставник, держись от них подальше!» Сокрушенно опустил голову Тар, а затем, подняв ее, хитро посмотрел на меня. «Ну так что, поможете?» «Сначала давайте взглянем на это ваше чудо тьмы и света. И да, расскажите, кто же был вашим наставником?» Я пристально смотрела в лицо некроманта. Каждый раз, когда я пыталась хоть что-то разузнать о его прошлом, Он сворачивал разговор. «Может, посмотрим на то, ради чего я вас сюда привез?» И в этот раз не удивил. «Конечно». И когда мак расслабился, я добавила. «Но все же я когда-нибудь докопаюсь до правды. Милый». Мы шли по узким ледяным коридорам. Наверное, можно было взглянуть на великолепие залов снежного замка, но мне не дали этого сделать. Сразу же повели куда-то вниз — Хотя, если учитывать, что замок находился на вершине горы, то подземельем это нельзя было назвать, скорее, внутренностями горы. И, может, холод и поддерживался тут природным путем, но магия пропитывала все стены замка, охраняя и защищая. И скоро я узнаю, что именно. Коридор закончился большой пещерой. По-другому и не скажешь. Это действительно была пещера, какие бывают только во глубине гор, а не зал — пусть и в волшебном замке. Гигантские сталактиты спускались вниз каменными спрутами. Сталагмиты росли им навстречу дремучим лесам. Все огромное пространство пещеры было заполнено ими и освещалось магическими лампами. Разнообразие фигур напоминало фантазии безумца. Что это? Выглядит и прекрасно, и ужасно одновременно. Пещера рождения Арувау. — Скальных демонов? — Тар кивнул. По легенде, мать всех демонов бежала от своих преследователей, потенциальных отцов этих демонов, и провалилась в пещеру. Тут у нее и начались схватки, а то, что мы видим, — Тар показал руками на каменные наросты, — это были воды, кусочки плаценты, даже скорлупа и прочие жидкости, сопровождающие родовой процесс. Так сказать, остались и застыли. «Тут даже капли ее крови есть». Тар развернулся и указал куда-то в угол, ну или на то, что можно принять за угол в огромной пещере. Там рос огромный сталагмит цвета темной крови. Хм, эффектно». «А главное, здесь необычайно магический фон. Прислушайтесь». «Я так и сделала». Подключила магический слух и зрение... Фон, который до этого казался просто тихим шелестом обычной магии вокруг нас, резко ударил по всем моим восприятиям. И да, это был фейерверк из различных магических сил. Тут присутствовали и тьма, и свет, и даже магии чарующих, что вроде бы является порождением света, но в то же время было чем-то другим, отличным от него. Им было что-то еще. Нечто что нельзя легко подразделить на тьму и свет. Его можно было бы назвать серым, если бы оно не было ошеломляющей какофонией цвета. Я в изумлении уставилась на некроманта. «Кто вы, говорите, были те, кто преследовал мать всех демонов?» Тартонг улыбнулся. «Вы поняли?» «Так подтвердите мои подозрения». Это были драконы.